Слава седьмая. Поиск точек соприкосновения. Я приказал пилоту звездолета не совершать необдуманных резких маневров и встраиваться в общую очередь кораблей на вход в док космической станции. Фрегат «Паладин Тамара», назовите цель прибытия в систему Сарпея. Сообщение на языке Гекхо пришло от диспетчеров космической станции, и одновременно оно же было продублировано со стороны грозной космической цитадели. Вроде простой стандартный запрос всем прибывающим звездолетам, вот только как на него отвечать в сложившихся условиях? Подозреваю глупо заявлять местным службам, что мы прилетели искать помощи в войне против своры Мелиефатов, а также налаживать торговые и военные связи между вассалами Гекхо. Судя по присутствующим в системе многочисленным боевым кораблям своры, о сотрудничестве с Гекхо тут лучше было лишний раз не вспоминать. Товаров на продажу у нас с собой нет, да и корабль однозначно боевой, так что сойти за мирного торговца не удастся. Но что тогда говорить? Мое внимание привлек сидящий рядом аналитик. Герт Джарк надел на шею универсальный переводчик и активно размахивал всеми шестью конечностями. «Капитан, очень высокая вероятность – смена власти у клауб Новый правитель – разрывать вассальный договор с Гекхо, война с Гекхо. Нашел другой сюзерен, считает более сильный». Свора Мелиефатов, хозяева, происходить свержение 16-20 уми назад. Столько нужно 17-я флотилия свора, прилет из Даала где-нибудь. В док малые корабли не заходить, еще. Так что не больше время, чем 20 уми. Но старый правитель клауп жив, не бывать сообщений его смерть, еще жив, скоро казнить. Не в традиция Клаоп оставлять конкурент за власть. Понятно, точнее, наоборот, непонятно. «Нужно ли нам при таком раскладе в док-станции, если потом нас могут и не выпустить? Не захотят ли Мелиефаты конфисковать мой звездолёт? Ведь, помнится, один из влиятельных членов свора Мелиефатов требовал от меня вернуть ранее принадлежавший ему фрегат Спарку». «Фрегат Паладин Тамара, назовите цель прибытия в систему Сарпея». Повторный запрос. Медлить с ответом было нежелательно поскольку после третьего запроса не отвечающий на вызовы диспетчеров корабль по принятым в галактике правилам объявлялся враждебным, со всеми вытекающими последствиями. Ну что же, очень надеюсь, что Джарк не ошибся в своих расчетах. Говорит капитан фрегата паладин Тамара Кунг Камар. Цель прибытия – встреча с бывшим правителем ЭДЭА-У. Желаю поговорить с вашим бывшим королем, пока тот еще жив. Личный вопрос. Никак не связан с политической ситуацией в срп и Большой космической войной. «Думаю, мне удалось удивить местных диспетчеров. Ответа от них не было весьма долго, минут семь как минимум, хотя обычно ответ приходил мгновенно». Известность повышена до 111. «Похоже, сейчас местные службы активно искали во всевозможных источниках и досконально изучали доступную информацию про слышащего кунг-комара». Кстати, о смене власти Клаупа официально еще не сообщали, так что пусть спецслужбы СРП и своры Мелиефатов поломают головы, откуда я узнал о свержении старого монарха и зачем он мне вдруг потребовался. Отказ. Свободный капитан Кунг Камар. Назовите истинную причину прибытия в звездную систему СРП. Вот же упертые. Ну и я тоже решил демонстрировать принципиальность и не давать никаких других объяснений своему прибытию, кроме уже озвученного. Повторяю, единственная цель – успеть поговорить с бывшим королем Эдея-У до его казни. Личная беседа. От него мне нужна информация о древних расах. Реликты, предтечи, механоиды. Эдея-У обладает нужными знаниями. Эта информация весьма ценна и может помочь в борьбе против композита. На этот раз ответ поступил гораздо быстрее. Не прошло и минуты. Требуется уточнение, планирует ли Кунг Земли официальный визит к новому правителю Серпеи и Обжитых Колец, Королю, Пееру и Одиннадцатому? Хороший вопрос. Подозреваю, что новому правителю уже доложили о появлении моего звездолета в его владениях, и монарх заинтересовался столь неожиданным гостем. Вот только нужна ли мне эта встреча? Да и как посмотрит правитель Гекхо Кронг Даваишпир на то, что я провожу закулисные переговоры с его врагами? Но отказаться означало проявить бестактность и оскорбить нового монарха Клоопов. И, кстати, Клоопы только что официально подтвердили, что у них действительно произошла смена власти. Не зря я держу аналитика в экипаже. Герджарк отрабатывает свой хлеб сполна. Да, встреча с королем Пьеру и 11 мне интересна. Если, конечно, у столь занятого монарха найдется на меня время. И если эту аудиенцию не придется слишком долго ждать. «Я прибыл в Сэрпею буквально на пару Умми и не могу здесь дольше задерживаться». Передав такой ответ диспетчерам станции, я включил громкую связь по своему фрегату. «Авантой, выйди в реальный мир и передай для Гекху информацию о смене власти в Сэрпея и переходе к Лаопов с сворами Лейфатов. Возможно, Гекху еще не в курсе. герд Ани Уремиайо и герд Ухмимеш – аналогичные поручения. Сообщите Мейлонцам и Трилам о произошедшем». Я едва успел передать все распоряжения, как уже пришел ответ от диспетчеров. Допуск на станцию разрешен. Восьмой док. Добро пожаловать на СРП, свободный капитан кун Камар. Со мной во дворец правителя полетят лишь переводчица Герт Айни и Герт Имран, как пилот катера и телохранитель. Остальным свободное время. Выставить необходимо охрану у фигата, но не более того. Наша задача – всячески демонстрировать расслабленность и своим поведением подчеркивать, что мы не враги местным обитателям. Я перечислил каждому члену команды по 5000 кристаллов премиальных. Прошвырнитесь по магазинчикам в зоне космопорта, осмотрите достопримечательности, зайдите в бары и зону развлечений. В общем, отрывайтесь и отдыхайте. В политические, религиозные, исторические и прочие споры с представителями космических рас не вступать. Держаться гордо и уверенно. «Помните, что вы состоите в команде известного свободного капитана, что вы лучшие из лучших, настоящая элита космоса. Вопросы есть?» «Капитан, как насчет Гекко?» поинтересовался суперкарго Аван -той. «Нам тоже можно выходить на станцию?» «А почему нет? У вас нейтральный звездолёт, в войне мы не участвуем. Поэтому, если встретите мелиефатов, не нужно выхватывать бластеры и устраивать перестрелку. Просто пройдите мимо и не поддавайтесь на возможные провокации. Если всё же конфликт возникнет, вызывайте меня по рации. Дворец правителя расположен совсем рядом, на верхушке станции, со освещенной стороны. Пять минут полёта. Так что я быстро прилечу и разберусь». Авторитет повышен до 116-ти. Команда верила в своего капитана и нисколько не сомневалась в моих способностях разобраться с любыми возможными неприятностями. Эх, мне бы их уверенность. Я демонстрировал команде железное спокойствие, хотя на душе скреблись кошки. О чем мне говорить с королем новых вассалов-своры? Я вообще не видел точек соприкосновения интересов. Ко мне подошел Герт Эмран в своем красном бронескафандре и, подняв лицевой щиток, отрапортовал. «Капитан, катер готов!» Но подарок в багажное отделение не влез, пришлось ставить ящик на заднее сиденье. Надеюсь, Мейлонка сумеет уместиться рядом, иначе, боюсь, придется Герта а не лезть в багажник. Я подошел к небольшому катеру. Да, практически все пространство сзади занимал большой пластиковый контейнер со специальным подарком для короля Пьеру И-11. Лететь на встречу с коронованной особой с пустыми руками было как-то неправильно, И потому нам пришлось в срочном порядке готовить соответствующий высокому титулу хозяина системы СРП презент. Вот только место он занимал слишком уж много. Даже щупленькая невысокого роста мейлонка не умещалась рядом на сиденье, особенно в скафандре. Вести подарок без упаковки не хотелось бы, поскольку в таком случае терялся бы весь эффект неожиданности. «Я поличустоя!» – успокоила меня мейлонская девушка, но я решил иначе. Сядешь мне на колени. И так вся галактика судачит о наших с тобой близких отношениях, так что подкинем им новую пищу для поддержания этих сплетен». Катер поднялся, медленно тронулся с места и осторожно просочился через силовое поле, отделяющее наш док от вакуума длинного маневрового коридора. Место для моего фрегата «Паладин Тамара» диспетчеры Клаопов предоставили очень почетное, большой ангар, в котором с лёгкостью разместились бы три таких звездолёта. А главное, самое первое по восьмому маневровому туннелю, так что нашему фрегату не пришлось со скоростью улитки ползти по многокилометровой шахте за другими звездолётами. «Включи затемнение», — посоветовал я Герт Эмрану, и, и очень вовремя. Даже при максимальной тонировке бронестёкол свет голубой звезды с РП слепил глаза. Несмотря на всю свою обычную сдержанность, пилот катера мотюгнулся прикрыл глаза ладонью и пожаловался, что лететь придется чуть ли не на ощупь. Тем не менее, Герт Эмран уверенно повернул летающую машину и направил вдоль корпуса космической станции, стараясь держаться в зоне искусственной гравитации и облетая все выпирающие элементы. Через три минуты мы уже видели сверкающую сферу силового поля на самом конце шпиля веретенообразной станции. Именно там, на самом престижном месте, и обитал новый монарх Клаопов. Два местных перехватчика направились было нам на перерез, но, повинуясь неслышимому приказу, резко отвернули и дали нам дорогу. Катер на малой скорости просочился сквозь силовое поле и опустился на совершенно пустой стоянке флайеров. Нас встречали. Четверка бойцов-мелиефатов в штурмовой броне окружила катер и, совершенно не скрываясь, просканировала каким-то похожим на фен для сушки волос прибором. Один из бойцов что-то простри -катал. «Нас просят оставить все оружие в катере» перевела герта, снимая шлем и встряхивая гривы рыжих волос. И задают вопрос, что такое большое мы привезли. «Скажи им, что это подарок правителю. А еще скажи, что я должен оставить при себе аннигилятор. Это ритуальное оружие, положено слышащему по статусу, и я не могу пойти без обязательного элемента своего доспеха реликтов. На самом деле я просто не хотел оставлять свое бесценное оружие без присмотра, поскольку вовсе не был уверен в его сохранности». К тому же, аннигилятор служил своего рода гарантией, что мелиефаты, в не проявить враждебность, не смогут захватить меня в плен. Точку респауна я на всякий случай пока что не менял, так что один выстрел себе в голову, и через 15 минут окажусь в космопорте Гэгхо на Земле. А еще... Навык сканирования повышен до 82 уровня. А не сообщим, чтобы остальные встречающие нас бойцы проявились. Невежливо встречать статус новакунга в невидимости. Тем более, что я их все равно прекрасно вижу. И пусть помогут нести подарок. Он слишком тяжелый, чтобы мой телохранитель тащил его в одиночку. Успешная проверка на авторитет. Возникла заминка, но через пять секунд вокруг нас проявилось еще десятка три восьминогих бойцов. Крупных, в свет маскировочных костюмах, с оружием наготове и ощутимо недовольных из-за того, что их вскрыли. Двое пауков послушно взяли ящик и потащили в указанном мной направлении. По белой, посыпанной мелкими пористыми гранулами дорожки, мы направились к центру этого необычного парка, густо засаженного одинаковыми невысокими и шипастыми зелено коричневыми деревцами с короткими, словно подпиленными ветками. Видимо, местное искусство выращивает растения, внешне весьма схожие с клоопами. Странное подозрение шевельнулось в моей голове, и я всмотрелся в эти растения повнимательнее. да «Точно! Это и были клоопы, но почему-то неактивные и словно спящие. Их тут было несколько сотен, а может и тысяча. Они убиты, но не совсем», – проговорила на русской моя мейлонская спутница, видимо, не желающая чтобы мелифаты нас поняли. «Удалены все мозговые узлы и органы чувств, оставлены лишь тела. Без разума тело не может принять осознанное решение выйти из игры, и вскоре в реальном мире игрок умирает. Здесь же тело остается в виде трофея, ублажающего взор победителя». При хорошем освещении и периодическом поливе в таком виде клоопы могут расти вечно. Это прежние правители и видные политические лидеры, проигравшие в борьбе за власть. Жестоко, но такова уж цена поражения. А вот и единственный живой клооп в этом парке мертвецов. Посредине глубокого водоема стоял зелено-бурый корявый кактус, длинные отростки конечности которого не были подрезаны и шевелились. Он задумчиво рассматривал единственным черным глазом плавающий по поверхности воды большой круглый плотик, всю верхнюю поверхность которого занимал интерактивный экран с разноцветными маркерами. Красные несколько оттенков, зеленые десятка разновидностей, несколько желтых. Единственная оранжевая точка, многочисленные синие отметки. Они образовывали на экране бесчисленные круги и дуги вокруг яркого голубого центра. Карта звездной системы СРПея. Я считал информацию о принимающем водные процедуры существе, хотя и так догадывался, кто передо мной. Лэнг, Пьеру и клауп фракция «Тёмно-красные», аристократ 189 уровня. Просто Лэнг, не Кронг своего народа и даже не Кунг? Я перевёл взгляд на круглый экран. Тёмно-красных меток было много, но они вовсе не доминировали и даже терялись на фоне более многочисленных синих или розовых. Если я правильно понял политическую ситуацию, положение свергнувшего предыдущего короля нового правителя было достаточно шатким. А между тем король перевел взгляд с интерактивной доски на меня и моих спутников. Подумав над возможными последствиями, я все же не стал преклонять колено и ограничился вежливым поклоном. Имран и Айни повторили мои действия. Правитель что-то прогудел, какое-то длинное эмоциональное сообщение, и Герд тут же перевела на язык Гекхо. Его величество король Пьеру И, XI, обратил внимание на офицерский доспех Гекхо человеческого бойца, причем с наградной надписью от командующего вторым ударным флотом Кунг Вайтшишиша, и задает вопрос, известны ли человеку Кунг Камару способы убить представителя расы клоопов. «Что? Он опасается меня и им рано?» Да, страх от правителя ощущался, причем сильнейший, на грани неконтролируемой паники, Думает, Гекхо прислали убийцу отомстить за предательство и выход из подчинения? Хорошо бы, конечно. Вот только после такого нападения живым нам из этого парка не выйти. А с фрегатом придется распрощаться. А еще я порадовался, что оставил своих малых охранных дронов-реликтов на фрегате. Иначе короля вообще бы Кондратья хватил. Ответь ему, что твой капитан пока что не задумывался над этим вопросом. Потому как и необходимости не было. И заодно сразу спроси, кого нужно убить. Предупреди, что мои услуги стоят дорого, а если при этом придется жертвовать нейтральным статусом, то очень дорого. Потому как Клооб зашевелился и моргнул единственным глазом, еще до переведенного моей спутницей ответа стало понятно, что язык бывших сюзеренов ему хорошо знаком не только в письменном виде. И мой ответ короля сразу успокоил и даже позабавил. Но что это? Голова на пару секунд стала тяжелой. «Навык ментальная сила повышен до 129 уровня». Кто-то из присутствующих попытался считать мои мысли? Едва ли сам монарх, клоопы как-то не славились псионическими способностями. Скорее всего, один из бесчисленных, представленных к узурпатору телохранителя милиефатов. Или даже несколько сразу. Я не смог скрыть усмешки, когда трое стоящих у края бассейна пауков пошатнулись, а у одного даже подкосились конечности, и он рухнул в воду, подняв тучу брызг. А нечего атаковать меня ментально, когда интеллектом не выросли. С учетом двух надетых на пальцы комара колец на интеллект, эта характеристика у меня сейчас составляла 46. И если ни у кого из присутствующих тут мелиефатов нет хотя бы 37 в интеллекте, то нечего даже пытаться лезть в мои мысли. Навык телекинез повышен до 129 уровня. Голова оглушенного мелиефата и большая часть тела находилась под водой. И пока потерявший сознание паук не захлебнулся, я магией поднял его и перетащил на берег. К мокрому сородичу тут же кинулся медик приводить в чувство. Но вот на остальных мелиефатов демонстрация ментальной силы произвела впечатление. Бойцы отступили на несколько шагов, некоторые спешно проглотили какие-то пилюли. Видимо, повысили сопротивляемость ментальным воздействиям. В мире милифатов где каждый обладал псионическими способностями, такая предосторожность была вовсе не лишней. «Со своими политическими оппонентами я справлюсь сам, или мне помогут мои новые друзья». На чистом языке Гекхо проговорил Лэнг Пиэру И и указал рукой отросткам на восьминогих бойцов. «Но что вы принесли в коробке?» Я попросил им рано снять крышку и разобрать пластиковый контейнер. Взору всех присутствующих открылась большая спиралевидная белая ракушка, по поверхности которой золотой гравировкой сиял красивый орнамент надписи на языке Клоопов. Правителю Сэрпэя и Обжитых Колец от Кунга Земли в знак уважения и как символ неизбежной будущей победы над Композитом. Это панцирь сбитого мной пилота Композита гуковая Его перехватчик Деру имел неосторожность атаковать мой фрегат Паладин Тамара. Думаю, с каждым умми войны с Композитом таких трофеев будет становиться все больше, но этот примечателен уже тем, что он самый первый, захваченный в ходе войны. Когда-нибудь этот панцирь займет почетное место в будущем Музее Победы, если, конечно, король Лэнг Пьеру И-11 захочет его туда отдать, а не оставит себе как уникальный трофей, за который коллекционеры галактики будут готовы поубивать друг друга. На всякий случай я дополнил красивые слова псионикой, чтобы собеседник уж точно по достоинству оценил подарок и проникся духом исторического момента. Наверное, зря я переживал. Трофей без того вызвал огромный интерес как короля клаопов, так и представленных к нему охранников или надзирателей милиефатов. Авторитет повышен до 117, известность повышена до 112. Пацан не поврежденный? Как такое вообще возможно в космическом бою? Да, пришлось повозиться. Не стал я вдаваться в технические подробности захвата малого перехватчика и появления у меня этой большой ракушки. Пробовал захватить пилота живьем, чтобы допросить, К сожалению, повреждения мягких тканей оказались слишком серьёзными, и пленник долго не протянул. Мой медик вырезал тело для изучения, а его раковину я взял как трофей. Авторитет повышен до 118. Что ж, я польщён. Подарок поистине королевский, он повысит мой статус в глазах других клаопов Я не вижу препятствий для общения кунг-камара с предыдущим правителем. Эда Ау действительно интересовался историей древних рас и собрал роскошную коллекцию артефактов. Вот только где он ее спрятал, узнать не удалось. И если Кунг Камар поможет выяснить это, я обещаю моему гостю любой предмет из коллекции моего предшественника». Один из милифатов за спиной монарха встрепенулся и недовольно что-то резко зачирикал, но король Клаупов не отказался от своего решения. «Я все-таки король, и такие мелочи не обязан согласовываться со сворой. Решение объявлено, и менять свое слово я не намерен». Вас проводят к плененному ЭДЭУ. Аудиенция закончена.